Глава шестая «И как вам полет?» — спрашиваю я у своих коллег. «Не дует вам там, не трясет?» Все мои вопросы сопровождались смехом. «Да штаб тебя!» — выругался Доброхотов. «Никогда больше не послушай тебя. К такой заднице нас втянул. Не бери его слова близко к сердцу, Александр. А это уже Пушкин. У нас все хорошо. Просто непривычно. «Еще бы им было привычно. Ведь если я им нужен для того, чтобы доставить их в Японию, то все будет происходить по моим правилам. По факту, я мог взять с собой лишь одного сопровождающего. Это было главное условие японской стороны. Вот только когда мы сообщили, что галактионов точно прибудет, то правила срочно изменились. И до такой степени, что я просто не представляю, как можно в этом не заметить ловушку». «Мне запретили взять с собой в поездку помощников, только если они не из моего рода». Это был тонкий намек на Анну и Катю. Наверное, они еще про Ларика не в курсе, а то быстро бы пересмотрели свои заявления. Затем мне нужно было прибыть на гражданском самолете и без артефактного оружия и прочих предметов. Мол, у них там чрезвычайная ситуация, так как понимают, что пропал наш человек, а доверять почему-то они могут только мне. Бред же!» Уверен, что это ловушка, и догадываюсь, кто в этом замазан. Неужели Эмика решила тоже вступить в игру? Глупо. Впрочем, ее орден никогда не отличался великим умом, а вот кровожадностью это да. Но это если я угадал с ее происхождением, жаль, что она так и не смогла оценить подарок, который ей сделала судьба, и начать новую жизнь. Хотя, и я не смог, пусть и очень старался. А с другой стороны, если сравнить меня теперешнего и прошлого, это две большие разницы. Подумать только, у меня есть сын. О таком я даже мечтать не мог в прошлой жизни. А теперь растет милый карапуз, и я уверен, что не последний. Вообще смешно все получается. Одним этим фактом этот мир обрел для себя защитника, который будет рвать жилы ради него. Ладно, я ушел слишком глубоко в свои размышления. Но, с другой стороны, а что мне еще делать? Мы сейчас как раз подлетаем к Японии, и пока там все тихо. Пилот доложил, что мы вошли в ее воздушное пространство, и нам сказали лететь в сторону Киота, не отклоняясь от воздушного маршрута. Вся эта операция была достаточно рискованной, и не только в плане наших жизней, а также как прямая угроза для взаимоотношения двух стран. Однако Лиза больше не намерена такого терпеть. Был приказ наказать виновных, если Алексеев действительно мертв. Она полагает, что это могли действовать агенты Китая и других стран, и, кажется, они нашли общий язык с японскими властями. Обидно, но ладно. «Александр, нам приближается. Вижу шесть целей!» — выдал мне Пожарский. «Так быстро?» — не думал, что это произойдет сразу. «Тогда быстро отстегивай наш багаж. Они не должны его увидеть. Понял!» — сказал он. А я еще раз взглянул в экран, который показывал, что хранится в навесном бункере, где сейчас находились одни из самых сильных и влиятельных людей в Империи. «Вам пора», — коротко сказал им, и не стал уточнять, что да куда. «Следуем плану, и вскоре увидимся на месте». Доброхотов хотел что-то сказать, да только не успел. Я нажал на кнопку. Навесной бункер отсоединился и рухнул вниз. Далее наблюдать за лицами людей было сплошным удовольствием. Доброхотов явно пожалел, что согласился на такую авантюру, а Хрулёв хоть и пытался быть невозмутимым, но явно переживал. Сюжета же неофициальная имперская технология, которая прошла множество испытаний и признана надежной почти на сто процентов. Кстати, об этом я им и сообщил, но уже тогда, когда они были в ней, и мы взлетели. «Дальше по плану», — сказал я Пожарскому. «Принял!» Когда к нам подлетели шесть японских истребителей, то мой отряд был уже на земле. Таким образом, они не смогли обнаружить, что мы привезли нелегалов. «Имперская валькирия! К вам обращается борт Мансай! Выходите на связь!» — раздался в наушниках голос пилота на японском языке. «Они что, издеваются?» — от возмущения запыхтел Пожарский. «Думаю, именно так». Кивнул ему, хоть он меня и не видел. «Ладно, не беда. Говорить буду я». «Повторяю! Валькирия, выходите на связь, а иначе...» «А иначе вы нас собьете?» — удивился такому раскладу и ответил им. Немного ли на себя берешь, пилот? Ты знаешь, что я почетный гость в твоей стране?» В эфире наступила тишина. «У меня четкие приказы. В случае опасности. Мне нужно приземлить вас». Это он так мягко намекает, что будет сбивать. «Да вы ж сможешь сбить Валькирию при нашем возможном сопротивлении? Что ж, удачи». «Не нравится мне все это», — сказал Пожарский. «Они перестраиваются в боевое построение». «Следуя нашему основному плану». В дальнейшем с нами уже не связывались. Но обстановка была накалённой. Эти идиоты два раза наводили на нас прицел, думая, что у них самые новые технологии. И это будет незаметно. Вот только Валькирия голову была выше этих птичек. Система мгновенно сообщала, что нас взяли на прицел. Пожарский лишь хмыкнул и изменил скорость, а еще он начал нажимать кнопки на приборной панели, колдуя. Это привело к тому, что... Все их захваты, цели сбивались раз за разом, и им приходилось наводиться заново. На третий раз они поняли, что мы знаем об их действиях и решили больше не повторяться, но даже ничего не сказали. А еще нас постоянно глушили. Подумать только. Словно мы находимся на вражеской территории. Но это не помешало мне отправить несколько сообщений Лизе, сообщив, что здесь происходит. Она должна быть в курсе. А то, полагаю, по прилету все начнется... Не знаю еще толком что, но думаю, это будет феерично. «Господин, к нам подлетают еще шесть целей», — докладывает Пожарский. Они слишком ли много для сопровождения, я. «Слишком, но самое то, чтобы сбить наверняка одного аристократа. А еще систему показывает, что у троих там очень непростые боеприпасы, артефактные. Система советует уходить отсюда». «Понятно», — я улыбнулся, и моя улыбка переросла в оскал. Держимся курса. Имперский дворец, кабинет императрицы. Лиза понимала, что дело дурно пахнет, но что все пойдет именно по такому сценарию даже подумать не могла, или не хотела. Еще недавно Япония была максимально дружеским государством, и каждый визит дипломатов лишь усиливал их сотрудничество. Было положено начало множеству проектов, которые должны были не только принести прибыль и процветание обеим империям но и просто сблизить их. То, что имперские истребители ходили в Японию как себе домой, уже стало нормой. А та, в свою очередь, берегала таких полезных и нужных помощников, не забывая щедро оплачивать их услуги. Конечно, бывали и потери, без этого никуда. Но такой случай произошел впервые, чтобы сразу потерять Абсолюта, да еще и лицо империи. Алексеева знали во многих государствах, куда он чаще всего ездил как дипломат, и эта потеря очень больно ударит по империи. Однако это только в том случае, если он мертв. До недавнего времени она не была уверена, что это так. Были мысли, что это все проделки драконов, и они подставили Японию. Или случился несчастный случай, и те, зная силу империи, побоялись сообщить об этом сразу. Потому на связь никто не выходил. Ей хотелось верить именно в этот сценарий, на еще что ее абсолют жив. Но последние сообщения Галактионова разбили все ее надежды. Японские сопровождающие вначале вели себя нагло, а затем и вообще настаивали на него оружие. Это недопустимо. Недопустимо среди друзей. «Как думаешь, что у них там могло произойти?» спросила императрица у Балконского. «Понятия не имею. У нас там, конечно, есть своя разведка, но все молчат. Говорят, что в стране происходит мобилизация всех военных сил и много перемещений». «Они что, готовятся к войне?» — еще один тяжелый вопрос. «Не думаю. Скорее, я назвал бы это переворотом. Вот только кто мог такое сделать? Я не вижу ни одного кандидата, не понимаю, честно. И меня это волнует». Лиза недовольно нахмурилась. «Я уже раздала все нужные указания. Если это будет объявление войны, то оно не произойдет для нас неожиданно. «Все наши люди будут готовы». «Это хорошо», — сдержанно кивнул Балконский, глядя на нее. «Но переживаю я не за это. У нас много общих проектов по военным технологиям. Часть даже уже завершена, то, что связано с армейским обеспечением. Если Япония переметнулась, то они сольют всю информацию об этих проектах драконам». За что Лиза тоже переживала, но не только. Были и другие вещи, более серьезные, чем технологические проекты, но на данный момент она старалась даже об этом не думать. Нужно сперва дождаться, пока не прибудет Александр с остальными, чтобы узнать, что случилось с Алексеевым, и тогда будет понятно, как поступать. По ее плану все предельно ясно. Им зачем-то нужен Александр, и она полагает, что его собираются завербовать. То, что его попытаются убить, звучит еще бередовее, чем объявление войны всему миру. За человека такой силы и полезности империя тут же объявит Японии войну, и все могущество их армии и флота обрушится на предателей. Скорее всего, все будет проще. Пока японцы будут обрабатывать Александра, в это время троица верных сынов империи сделают свое дело и смогут даже покинуть ее границы, забрав с собой Алексеева, живого или мертвого. Правда, если тот мертв, то они отомстят. Но все равно они вернутся и доложат, что им удалось узнать. Внезапно ее мысли прервал громкий стук в дверь. Войдите, разрешила одна. В кабинет вошел человек Балконского в новеньком и начищенных до блеска сапогах. «Ваше императорское величество», — глубокий поклон головой в сторону Лизы. «Ваше высокопревосходительство", кивок Балконскому. «У меня плохие новости». Мужчина и женщина тяжело вздохнули. Только плохих новостей им сейчас не хватало. «Алексеев мертв?» — сурово спросила Лиза, не желая долго тянуть время. «Его убили? Это была Япония?» Подчиненный Балконского замялся. Ведь он не знал, можно ли ему говорить здесь обо всем, так как поступил на эту должность недавно. «Говори быстрее!» — повысил голос Балконский. «Перед тобой сама императрица нашей Великой Империи. От нее нет никаких секретов». «Слушаюсь», — выпрямился служивый. «Докладываю». «Галктионов мертв! Его! И вот что он хотел сказать дальше, они уже не дослушали. Две ужасающие хауры заполнили весь кабинет, отчего служаки стало плохо, и он потерял сознание. А ведь он был далеко не слабым человеком, но это его не спасло. Все пошло не так с самого начала. Но когда нас с кольцо взяло еще восемь бортов и сказали не сворачивать заданного пути то тут любому будет понятно, что это ловушка. А когда до нашей цели оставалось лететь минут тридцать, нам сообщили, что маршрут изменился, и нас встретят на военной базе. Сказали, что там нас уже ждет принцесса Эмика. «Ловушка», — констатировал факт пожарский. «Уйти уже точно не сможем». «Почему?» — мыкнул я. «Могу сейчас призвать такое, что эти пилоты будут до конца жизни бояться неба и тех существ, которые там повстречали». «Ну, если выживут, конечно. Но нас, скорее всего, собьют» усмехнулся он. «А я тебя не предупреждал? Ты сам вызвался на это задание. Кстати, паспорта хоть не забыл?» «Нет. Деньги, паспорта, и остальное у меня сумки. Через неделю-две выйду отсюда». «Думаю, мы тебя найдем раньше. Главное, маяк не потеряй». «Не потеряю», жал он крепче кулон с рожей медоеда, висящей на груди. «Интересная вещичка, которую я нашел в хранилище тюремного комплекса в закрытом отсеке. Теперь ее носят ключевые фигуры рода и я всегда могу их найти. Словно до этого было мало авиации, а к нам еще десять борцов подлетело, и в этот раз их первым заметил шнырька, а не валькирия. Это было что-то из последнего слова воздушной техники. И выглядели они тоже необычно. Вот такой огромной толпой нас вели, словно боялись, что мы убежим. Однако в какой-то момент я понял, что мои догадки не верны. А как я это понял? Примерно десять бортов стали уходить влево, За минут пять до нашей насадки. Также поступили и другие, уходя в сторону. Хоть и казалось, что они нас оставили, но это не так. Просто отошли на приличное расстояние. Сейчас начнется, говорю Пожарскому. откуда такая информация? Чуйка. Она и правда орала благим матом, чтобы Сандер был готов. Нос к чему не говорила. Я очень об этом пожалел. Сам не понял, когда они начали. Но в один миг просто самолеты выпустили свои ракеты. Пожарский заметно напрягся, а я лишь улыбался. Я был готов к этому, но не знал, что они будут так грязно действовать. «Какого?» — выругался Пожарский. «Они бьют! Не по нашей валькирии!» Вот это честно меня удивило. А когда на земле, в том месте, куда мы должны были садиться, расцвели огненные цветки, то все стало на свои места. Это не ловушка, а подстава. «Имперская валькирия!» Вы обвиняетесь в нападении на территорию Японской империи и покушении на ее императорское высочество. А вот дальше началось самое интересное. Все вражеские борты повернулись в нашу сторону, и пожарскому стало не до скуки. В то же время я тоже не спал. «Быстро уводи нас на подготовленную позицию!» — кричу ему. Я сам начинаю призывать десятки разных тварей, которые будут отбивать ракеты. Время шло на секунды, без шуток. И только мои существа появились, как сразу же отправились навстречу ракетам, которые планировали нас сбить, и раздались взрывы. Но с земли добавили комплексы ПО, которые, уверен, совершенно случайно здесь оказались. Идиоты. План по нашему уничтожению настолько быстро попытались воплотить в жизнь, что явно к этому серьезно готовились. «Держитесь!» — орет Пожарский и выпускает тепловые ловушки. В то же время заворачивает крутой вираж, и боком выпускает шесть ракет в полет. Эти ракеты смогли найти свои цели, настолько противник не ожидал, что мы еще сможем огрызаться. Но пришлось резко уходить вниз, на сверхмалые высоты. И это было сделано очень вовремя. Ведь в воздухе уже находилось больше 20 ракет из наземного ПВО. «Все!» — снова кричит Пожарский. «Подловили! В небо теперь нам пути нет, сразу собьют!» Я осознал, что все пошло далеко не по плану, и если Пожарский попытается уйти до нужной точки, и там уже катапультируется, то вряд ли выживет. Слишком много врагов. Хотя на двоих уже меньше стало. Это долбодятлы постарались. Пока мы уходили на бреющем от погони и уворачивались от ракет, то еще три вражеских боевых самолета упали. Только в этот раз это заслуга шнырки. Они слишком близко подлетели, и он достал до них. Что-то вырвал, где-то нажал на разные кнопочки, и они рухнули. «Шука, собака!» — выдал мелкий, появившись рядом. Его трясло мелкой дрожью. Один из вражеских пилотов не катапультировался и погиб при взрыве. Черт, Мелкий теперь неделю страдать будет. «Спасибо, дружочек», — я похлопал мелкого пацифиста по голове. «Родина тебя не забудет», — и тут же добавил Пожарскому. «Меняем наш план, катапультируемся вместе». «Верная смерть для меня», — видно оценил он свои шансы. «Но я готов». «Верь своего командира, и все будет хорошо. Насчет три». Но отчитать я не успел. Одна из ракет слишком близко взорвалась возле нас, и крыло попросту оторвало, что привело к падению Валькирии в штопор. На автомате я дернул за экстренный рычаг катапультирования, который отвечал сразу за двоих пилотов. Наверное, это самый экстремальный выход из самолета для Пожарского, ведь я отправил к нему шнырку, и тот повредил механизм выброса парашюта. «Не бойся и не паникуй, все будет хорошо!» — говорю ему по связи. Но, кажется, ее уже заглушили. Без самолета она не работает, как надо. Когда Пожарский уже думал, что разобьется, то практически у самой земли начал смешно дрыгать ногами и выкрутил на полную свой доспех. Но не судьба ему умереть так рано. Выдам новую Валькирию и в небо. А потому его подхватила мелкая Виверна и потащила подальше отсюда. Ведь противнику намного проще заметить парашют, чем теневую Виверну. Меня же некому было подхватить, и я, наконец-то, испробовал в деле мой новый навык «Супермен». Этот навык жрал энергию, как не в себя. Далеко я улететь не мог, но вот затормозить падение вполне мог. Приземлился я эффектно, с перекатом. Ну, осталась небольшая воронка, как от авиабомбы. Но такой путь «Супермена», да. И сразу стал действовать. А именно, вырубил свою ауру на полную и стал призывать разных тварей, которые сразу разбежались по округе. Ведь скоро здесь может быть много врагов. Само собой, они заметили такое представление и тут же стали лупить в мою сторону. Да только я уже был под землей. черви успели прокопать тоннель, я переместился туда через тени и сейчас натурально полз за ними. Бах-бах-бах! Канонада взрывов ни на секунду не останавливалась. И сразу было видно, что они не думают про то, чтобы экономить боеприпасы. А один вообще был такой силы, что я даже под землей ощутил жар и нагрузку на свой доспех. Артефактное что-то. Шнырка вылез на поверхность и показал мне воронку диаметром метров сто и глубиной метров пятнадцать. В том месте, где я приземлился. Фига себе. Хорошо, что я свалил оттуда. Чёртовы японцы. Не люблю предателей. Конечно, я сам их спровоцировал на бомбардировку меня любимого. Но главная задача была отвести внимание от Пожарского, чтобы Виверна успела его спрятать здесь, недалеко, в горах. А там его уже ждут три Грифона, которые вытащат отсюда. Обстрел не прекращался, наверное, минут двадцать, может больше. Все это время я углублялся как можно глубже, и временами казалось, что этого недостаточно, ведь взрывы были такой мощности, что доспех трещал по швам. Не знаю, чем они лупят... И сколько оно стоит. Но сегодня Японская империя потратила очень и очень много денег. Но, как правило, любой, даже самый масштабный обстрел, имеет свойство заканчиваться. Вот только это еще не конец истории. Шнырка показал мне технику. Много техники. И вся она направлялась сюда. Наверное, думают добить меня, если я ранен. Но я снова ошибся. Шнырка показал, как с высоты стали накрывать всю местность артиллерией. Ее было столько, что от свиста закладывало уши. Снаряды тоже были непростыми. Это магический состав, типа напалма. Всю землю залило таким плотным огненным ковром, что даже мои существа, которые сидели в засаде под землей, погибали от сильного жара. Благо, я находился достаточно глубоко. Такой обстрел они повторили целых шесть раз. За ними снова прилетела авиация и стала все обстреливать. Честно, я задолбался уже сидеть глубоко под землей, но не мог пока вылезти. Зато мог через шнырку создать своего иллюзорного двойника на поверхности, который был оплавлен и потрепан, но при этом испугал ауру и ревел, как потерпевший, обзывал всех подцами жалкими рисоедами и требовал честной битвы. Само собой, они его сразу увидели, и все началось по-новой. Но ничего, пусть веселятся. Судя по всему, они уже в предвкушении моей смерти. Посмотрим, как им будет весело, когда я выберусь отсюда полагая, что сегодняшний день станет черным для Японской империи.